Жанна спала. Я устроился перед телевизором, приглушив звук, и стал смотреть вторую серию трех мушкетеров. Они радовались красавице и кубку, разгадывали козни и разрушали их, дрались, правда, шпаге было отведено обидно мало места, первенствовал вульгарный мордобой. Д'Артаньян с мучительным раздумьем в глазах пытался понять, с какой же стороны, черт возьми, у его шпаги Эфес. Интересно, что сделал бы на моем месте Д'Артаньян? Не этот шут из телефильма, а тот из романа. В первую очередь влюбился бы в Жанну. Предположим, это случилось и со мной. А дальше? Ведь, несмотря на то, что имя прочно спаялось с понятием романтики, Хотел он сугубо материального, денег, повышений. Это в первом томе мушкетеры по молодости лет, очертя голову, бросались во всевозможные авантюры, не сулившие никакой выгоды, кроме поцелуев и приятного чувства победы над врагом. В последующих томах они во сто раз рассудочнее, меркантильнее, расчетливее. Очень грустное зрелище «Четверка друзей» двадцать лет спустя. Вероятнее всего, Гасконец, дитя своего дымившего кострами инквизиции века, провонявшего ладаном времени, несомненно принял бы все за козни сатаны залучить очередную грешную душу. В те времена дьявол выполнял, помимо прочего, важную функцию, служил универсальным объяснением возможных чудес. Ведь человеку всегда было мало реального мира, Человеку хотелось верить в необычайное, рассуждать о том, чего вроде бы и нет, но, тем не менее, оно существует где-то за углом, на соседней улице, и всегда найдется заслуживающий доверия очевидец. Но источником всех чудес был либо Бог, либо дьявол. В Бога я не верю, не верю в сатану и в патриархального Мефистофеля при козлинном копыте, красном плаще и двух ворнах, и в рафинированного Воланда в черной тройке и макасинах из змеиной кожи. У нас есть вещи поинтереснее, Несси, снежный человек, летающие тарелочки и так далее. Виновником моего изобилия не может оказаться Несси». Снежный человек не может дарить кому-либо костюмы и цветные телевизоры, так как сам, если верить компетентным лицам, не имеет и пары штанов. Он невольный, нудист и бессребренник. Остаются пришельцы из иных миров. Вполне современная гипотеза, завлекательная в духе и стиле века. Только ничего она не объясняет. «Разумеется, у существ из иных миров могут быть свои представления о контакте, но вряд ли существует такой способ контакта. Человека заваливают материальными благами, вручают ему красавицу-жену, а сами остаются в тени, ограничиваясь туманными обещаниями рассказать всю правду когда-нибудь потом, после, при условии соблюдения...» «Боря!» Я проснулась, раздался за моей спиной голос Жанны, и я гордо отметил, что даже не вздрогнул. «Ты всегда спижнем? «Я?» «Нет», — сказала Жанна, — «просто я устала, такой день выдался хлопотный, дальняя дорога. Я начал уже к ней привыкать, да и называть на «вы» собственную жену в наше время довольно странно. «Иди-ка сюда», — сказал я. На цветном экране мушкетеры и гвардейцы кардинала весело лупили друг друга по мордам. садиська рассказывай, как это я вчера успел с тобой зарегистрироваться? Потому что сам я ничегошеньки не помню. Я вообще вчера на улицу не выходил, разве что за угол за сигаретами. Были мы в ЗАГСе или нет? Нет. Уже интересно. «Как же объяснить, что по документам ты моя жена?» «Я и есть твоя жена», — сказала Жанна, и посмотрела так невинно, что мои расспросы на фоне этого взгляда выглядели сплошной глупостью. «Как будто то, что она моя жена, такая же прописная истина, как и то, что я живу на земле, земля вращается вокруг солнца, а солнце восходит на востоке». Лапидарная аксиома. «Ты не рад?» «Ужасно рад», — сказал я. «Вот сейчас встану на голову и начну болтать ногами, визжа от полноты чувств, а потом выбегу на улицу с ликующими воплями, и даже я осекся, увидев, что она плачет, и по щекам ручейками течет размытая косметика, и растерялся, не видел такого и не знал, что делать». Из-за своей ослепляющей красоты она показалась мне сначала холодной статуей, как женщина из романов Ефремова. Я и думать не мог, что она способна плакать, как обыкновенная девчонка. Рассматривал ее как персонаж то ли кошмара, то ли цветного фантастического сна, чуть ли не еще одну роскошную вещь. Она все плакала. Я взял ее за плечи, прижал к себе». «Думаешь, мне легко?» — спросила она сквозь слезы. «Ты хоть у себя дома. Мне уйти, да?» «Не надо», — сказал я. «Оставайся. Делай, что хочешь, только не плачь. Не люблю я таких сцен. Ну что ты в самом деле?» Она успокоилась понемногу, взяла протянутый мной платок и стала вытирать расплывшуюся краску. «Слушай, Жанна», — сказал я, — «все-таки можешь ты мне хоть что-нибудь объяснить». «Потом», — сказала она, — «все я понимаю, но, и ты пойми, нельзя мне». «Нельзя так нельзя», — вздохнул я, — «иди умойся». «Без косметики». Она выглядела еще моложе и красивее, и мне окончательно стало ясно, что, как бы там дальше ни сложилось, никуда мне от нее не деться. «Мы пойдем куда-нибудь?» — спросила Жанна. «Куда?» «Ну, где у вас развлекаются?» «Ах, вот как!» — сказал я. «У вас?» «Это подразумевает, что есть еще и у нас». «И вы, голубушка, оттуда?» Она молчала, и ее глаза стали испуганными. Я снова вторгался в ту область, где действовали неизвестные запреты, наложенные неизвестно кем. Зазвонил телефон, прежде его не было, он появился вместе с остальной роскошью, и никто из моих знакомых не мог бы звонить. Сообразив это, я схватил трубку. Пясков слушает. «Чем занимаешься, Песков?» — спросил мужской голос, незнакомый и уверенный. «А вам какое дело?» «Интересуюсь», — спокойно сказал незнакомец. «Сидишь, поди, таращишься на свой интерьер и места не можешь найти». «Жанна-то пришла?» «Кто вы?» — спросил я. «Собрат по счастью. Зовут меня Виктор, что на вымершем языке означает «победитель». «Как жизнь, Боря? Всем доволен?» «Ваша работа?» — спросил я напрямик. «Да не, что ты, мы тут тутошние!» Жанна пришла? «Да», — сказал я. «Прекрасно! Одевайся-ка ты попараднее, бери-ка ты лябель Жанну и приезжай-ка ты в русскую тройку, столик мы для тебя заказали». «А если у меня настроения нет?» — спросил я. Ну никакет ничей. Собирайся и приезжай, очень уж нам хочется на тебя посмотреть. Мы тут... Голос отдалился. Явственно слышно было, как разговаривают двое. «Витенька, ну дай я с ним поговорю, я и сам могу!» «Нет, дай я! А то ты со своей иронией...» «Да куда он денется? Он же от любопытства на стену лезет!» «Нет, дай уж я! Свой человек как-никак мягче нужно! Держи, Аллах, с тобой!» «Боря!» — спросил тот второй голос видите у нас зубоскал, он всегда вот так, с подковырками. Правда, приезжайте в тройку, только скажите на входе, что вы песков, мы их предупредили. Столик мы заказали, а сами за другим будем. Вы уж не обижаетесь, нам очень хочется на вас со стороны взглянуть. Приезжайте, мы вас ждем». сим трубку повесили. «Вот так», — сказал я Жанни, — «одевайся, как на прием к королеве» и едем туда, где у нас развлекаются. Добрая душа постаралась, заказала столик. Она ушла переодеваться. Я надел один из подаренных костюмов и пошел смотреться в зеркало. Поправил умопомрачительный галстук, сделал светское, как мне казалось, лицо и тихонько сказал отражению светским голосом. «Бокал мартини, леди?» «Вы чудесно выглядите, я права. Как часто делаете плезир?» «Такая жара была, такое сюксе!» Окончив светские упражнения, открыл секретер и набил бумажник. Уголовники на своем жаргоне называют деньги капустой, и в моем случае они правы. В таком количестве деньги уже не выглядят ценным материалом стоимости» куча радужных бумажек, капуста. Жанна выглядела на шесть с плюсом. Голубое с серебром вечернее платье, бриллианты на шее, в ушах, на пальцах. Поворачивая ключ в замке, я ощутил минутное колебание. Странное ощущение, нехорошая мысль. Что если, покуда мы будем развлекаться, какой-нибудь мазурик откроет замок? Вот уж похозяйничает. Очень неприятная мысль. Никогда прежде такая не посещала. Не сразу она меня оставила. Я галантно распахнул дверцу, подал Жанне руку. В ресторане громко играла музыка. В окнах мелькали танцующие, перед дверью толпились желающие попасть внутрь, но швейцар, который мог бы сойти за генерала, будь на нем меньше галунов, не пускал. Попасть в русскую тройку даже в это относительно раннее время непросто, ресторан модный. Мы уверенно подошли к двери, я заметил своего шефа с супругой томящихся в толпе жаждущих, и у меня возникло злорадное желание отвести душу. — Игорь Сергеевич, и вы здесь? — спросил я. — Недаром говорят, что только гора с горой не сходится, а человек, — шеф взглянул на меня и... Он был достаточно воспитанным, чтобы не раздевать рот, но ему страшно хотелось это сделать, и я его вполне понимал. Вряд ли он думал увидеть меня здесь, в таком костюме и с такой дамой, никак не ожидал. «Борис Петрович?» — спросил он почти ровным голосом, и я понял, что он овладел собой, но в голове у него, понятное дело, полный сумбур. «Какими судьбами?» Вот не ожидал. Я не сомневался, что он не ожидал. Я сказал, исходя с ветскостью. Да вот, понимаете ли, жена вытащила развеется как-никак отпуск. «Чья голубая Волга с краю?» — зычно вопросил крупный мужчина в таксиста. «Моя», — сказал я, косясь на шефа. Он уже мог владеть лицом. «Отгони», — попросил таксист, «а то проехать не могу». Когда я вернулся, шеф, немного уже оправившись, игриво спросил, «почему же вы никогда не говорили, что женаты? Прятали такую прелестную жену, крепостник, вы право». Мы вежливо посмеялись. «Собственно, мы поженились буквально на днях», — сказал я. «Однако что же мы стоим? Пойдемте». «Но ведь не пробиться!» «Ничего», — сказал я уверенно, — «что-нибудь придумаем». Шеф попробовал было отпустить какой-то комплимент джанни но его супруга пронзительно взглянула на него, и он увял. «Давно уже циркулируют слухи, что шеф, в дополнение к прочим достоинствам, еще и устоявшийся подкаблучник, и после этой мимолетной немой сцены я окончательно уверился, что слухи были насквозь правдивы». «Квази-генерал Браво загородил подступы, но я веско сказал «я Песков». Судя по его реакции, неизвестные заказавшие мне столик дали ему на лапу весьма и весьма». Был вызван метрдотель каковой быстро провел нас к столику, очень удачно выбранному теми же неизвестными, на виду и вместе с тем не в самой гуще и достаточно далеко от эстрады. Предупредительный официант возник как чертик из коробочки». Я взглянул на шефа, тщетно пытавшегося сохранить светскую невозмутимость, и стал развлекаться, небрежно зачитывая официанту названия самых дорогих и престижных яств, на всю компанию. Шефу я объяснил, что сегодня у меня большой праздник, события едва ли не эпохального значения, и потому они с супругой мои гости, по закону гор, так сказать, ошеломленный шеф не сопротивлялся». Я попытался взглянуть на все его глазами. У него есть сотрудник, молодой специалист, щеголяющий обычно в джинсах индийского производства или костюмчиках из магазина «Елочка», а наша «Елочка», несмотря на схожесть ботанического названия, отнюдь не московская березка. На работу сей молодой человек ездит демократично на автобусе, хотя, как поговаривают, собирается покупать мопед». Живет в государственной однокомнатной квартире, обставленной продукцией местных мебельщиков. Дяди министра или тети завмага нет, ярлык на меня давно наклеен. И вдруг этот самый сотрудник, коему давно найдено место в строгой иерархии шефа, сидит в модном ресторане, куда его пропустили без звука, едва услышав его фамилию. Делает заказ на сумму, превосходящую его месячную зарплату, и не поморщится. Одет как дипломат великой державы на приеме у королевы, и на пальце у него массивный золотой перстень. А на руке последний виск — суперплоские часы толщиной с двухкопеечную монету «Made in, естественно, Japan». И есть он самое дорогое, что нашлось в этом заведении, и небрежно докуривает до половины Кэмел, не лицензионный финский, а настоящий штатовский, а рядом с ним его обворожительная супруга, вся из себя в бриллиантах, да про Волгу на улице мы забыли, бедный шеф, мещанин новейшей формации». Прежний мещанин, тот, что бесхитростно гонял чаи под абажуром, умиленно слушал канарейку, висящую в клетке над горшком с геранью и дремучий мычал, когда его спрашивали, как он относится к последним исканиям Антониони, давно канул в прошлое. В атовистически чистом виде он существует лишь... На самой глухой периферии, подобно снежному человеку, да и там, по слухам, усиленно вымирает, появился другой. Он не глуп, даже интеллигентен, довольно часто ценный работник и хороший специалист в своей области. Его книжные полки поразят вас, и часто эти книги не пылятся престижно мертвой деталью интерьера». Он не покажет себя профаном в споре об экзистенциализме и его наиболее ярких апологетах, да и само это слово произнесет без запинки. Не ударит в грязь лицом в разговоре о музыке, современной и классической, кавке, бермудском треугольнике, философском смысле мастера и маргариты и последних происках США в Африке в свете глобальной стратегии Пентагона и «Семи сестер». Островумен, начитан, следит за мировой политикой, новинками культурной жизни и науки, может быть душой компании, не спутает мане с «моне», одним словом, настолько разносторонен и интересен, что невольно хочется думать «может быть». Мещанином был только тот, классический, с геранью и чвикающей канарейкой, и раз он, дремуча-аважурный, вымер, то и само мещанство упокоилось вместе с ним. И не является ли попытки доказать его существование в нашем сегодняшнем обществе сродни усилиям создать вечный двигатель? Увы. Хорошенько присмотритесь к нему и обнаружите любопытный штришок. Пока речь идет о Сартре или НЛО, разговор остается нормальным разговором, он даже может изменить точку зрения на твою, признать, что прав был ты, а он заблуждался. Но если ты попытаешься втолковать ему, что тебе в тысячу раз приятнее валяться на диване с новой книгой, или мотаться по горам или сам в компании себе подобных, нежели пробиваться к Ивану Ивановичу, который через Петра Петровича может, если его об этом попросит Сидор Сидорович, достать такое, что в Союзе имеет только два маршала, один засекреченный физик и один народный артист. И если ты попытаешься ему это втолковать, ты погиб. Он не скажет тебе это открыто в глаза, отделается многозначительными кивками и обтекаемыми фразами, но будет уверен, что ты все врешь, что тебе просто стыдно признаться в отсутствии денег, нужных знакомств или деловых способностей, и оттого ты изворачиваешься как можешь, придумывая какие-то смехотворные объяснения. «И это самое страшное!» Он верит, что высшая добродетель в том, чтобы жить так, как живет он. Снова мы вернулись к коронному тезису мещанина, чтобы все были как все. Вот это и есть мой шеф, великолепный представитель своего племени, экземпляр путем сложных, непроясненных наукой мутаций, образовавшейся из прежнего геранщика».